Часть вторая. Медаль за убийство бумер бумершутеров. 1997 год. Режиссер Стивен Спилберг увлечен темой Второй мировой войны. Кульминацией его страсти стало производство фильма «Спасти рядового Райна». Спилберг хотел максимально достоверно показать этот тяжелый для человечества период, в частности эпизод высадки сил США, Великобритании и Канады в Нормандии. Для этого он изучал историческую хронику, консультировался с экспертами и ветеранами боевых действий. Режиссер приложил все усилия, чтобы добиться максимальной правдоподобности, и как показало время, не зря. До сих пор «Спасти рядового Райна остается одним из лучших фильмов про Вторую мировую. Однако Спилберг понимал, что такое кино для взрослой аудитории. Молодежь оно к прошлому не привлечет к ней нужен совершенно другой подход через видеоигры. Режиссер одним из первых в Голливуде понял все преимущества этого типа медиа и еще в 1995 году вместе с Microsoft создал студию DreamWorks Interactive. Именно с ней он два года спустя запустит производство шутера от первого лица на тему Второй мировой. На эту идею Его вдохновил не только искренний интерес к истории, но и сын, который с упоением играл в GoldenEye 007. Молодежи нравится стрелять во что-то на своих консолях, так почему бы не предложить им это под соусом рассказов о войне, чтобы увлечь юные умы темой, которая так волновала Спилберга. Так появилась Medal of Honor. Шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой где игрок берет на себя роль агента сил союзников в глубоком тылу нацистов. Примечание. Название игры посвящено высшей военной награде США. В качестве перевода используется ее советский аналог медаль за отвагу. Конец примечания. В конце 90-х такой концепт был крайне рискованным. Подобных тем касались разве что стратегии, симуляторы и прочие варгеймы. Менеджмент DreamWorks Interactive опасался браться за проект, так как на рынке шутеров доминировали фантастические экшены, а реальная война могла быть аудитории не Чтобы переубедить начальство, маленькой команде разработчиков внутри студии пришлось целую неделю делать демоверсию, с помощью которой Спилберг смог уговорить боссов. Еще до выхода Medal of Honor встретила непонимание со стороны ветеранов и связанных с ними организаций. Например, директор общества почетной медали Конгресса Пол Буча выступил против идеи превращать военную историю в игрушку для детей и призвал отменить разработку Medal of Honor по той же причине, исполнять роль консультанта отказывался актёр и ветеран войны во Вьетнаме Дейл Дай, который работал со Спилбергом над спасти рядового Райна. Впрочем, его удалось убедить, что эта инициатива полезна и позволит привлечь молодежь к теме истории. Дейл в итоге даже озвучит вступительный ролик к игре. Впрочем, после релиза общество почетной медали тоже потеплеет к медалю Фонер, сменив гнев на полную поддержку. Metal of Honor вышел в 1999 году на первый PlayStation и стала невероятно успешным релизом для DreamWorks Interactive и издателя Electronic Arts. 92 балла на Metacritic. Звание игры года от различных изданий. 200 тысяч проданных копий только в Великобритании. Триумфу шутера способствовал успех фильма Спилберга. Выйдя за год до игры, Лента разожгла у аудитории интерес к сеттингу Второй мировой. Но не меньшую роль сыграла и качество Medal of Honor. Это было нечто действительно новое для геймеров тех лет. Вместо космических баз, мутантов и качков с пулеметами, реальные люди в условиях настоящей войны прошлого тысячелетия. Из врагов нацисты с разнообразным арсеналом и тяжелая техника. Никаких мутантов, нежити инопланетян и прочих демонов. Вместо абстрактных арен коридорной секции с постановкой практически аттракциона из парка развлечений и полноценная сюжетная компания, сфокусированная на военных спецоперациях, а между ними игрокам показывают историческую хронику и рассказывают реальные факты из истории Второй мировой. Примечание: Единственное, что было в Medal of Honor, кроме одиночной сюжетной кампании, режим split для двух игроков, в котором они могли сражаться друг с другом. Конец примечания. Medal of Honor стала еще одной игрой помимо Half-Life, которая открыла геймерам революционную идею Шутеры не обязательно должны походить на Doom или Quake. В них могут главенствовать нарратив, механическая драма, интерактивность и даже идеи из других жанров. Например, в Medal of Honor, как и в GoldenEye 007, есть особые задачи и стелс-миссии. На одном из уровней нужно проникнуть на территорию врага, пользуясь фальшивыми документами и пистолетом с глушителем. Игра делает огромную ставку на зрелищность, реализм и постановку, отсекая от формулы Half-Life последние элементы бумер шутеров Кроме разве что менеджмента здоровья с помощью аптечек. У Medal of Honor совершенно иной темп геймплея по сравнению с шутерами прежних лет. Почти все пушки хитсканы в угоду сеттингу, оружие Второй мировой и технологическим ограничением, чтобы не нагружать железо просчетом projectile'ов. Из-за этого геймплей вместо танцев на арене и быстрой распрыжки сводится к перестрелкам из укрытий, где скорость важна лишь в реакции и прицеливании. Эта динамика впоследствии распространится и на последующие военные шутеры от первого лица. Продуманный позиционный огонь, убийство врага за пару хитскан попаданий, низкие требования к маневрам и передвижению по полю боя. Medal of Honor стала превращаться в перспективную франшизу. Для ее дальнейшего развития Electronic Arts выкупила DreamWorks у Стивена Спилберга, с учетом провала последней игры студии, шутера от первого лица Trespsacer по мотивам парка Юрского периода. Тот охотно согласился. Интересный факт: несмотря на провал, Trespsacer все же оставила небольшой след в индустрии. Ее экспериментальные идеи с физикой объектов послужили вдохновением для аналогичных механик в Half-Life 2. Сделка состоялась, и EA превратила DreamWorks в EA Los Angeles, которая полностью сосредоточилась на развитии бренда Medal of Honor. Первой работой новой команды стал сиквел для PlayStation и Game Boy Advance Medal of Honor Underground. Он посвящен борьбе французского сопротивления с нацистской оккупацией. Очередной успех. 86 баллов на Метакритик. Консольный рынок был покорен. Следующий рубеж на пути Нова серии к величию — персональные компьютеры. EA начала искать людей, способных перенести свежий хит на еще одну прибыльную платформу. Изначально издатель обратился к Ee Software, но та отказалась, вполне возможно из-за сотрудничества с Activision, главным конкурентом EA. Вместо себя разработчики порекомендовали небольшую студию 2015 Incorporated, основанную Томом Кудиркой. Она занималась бюджетными шутерами и дополнениями к другим играм. Например, 2015 Inc сделала аддон для Assassin под названием Wages of Sin. В 1999 году студия занялась дополнением для первой Half-Life под названием Hostile Takeover. Но разработку отменили уже в 2000-м. Примечание. Разработчики утверждают, что причиной стала перенасыщенность рынка и неприязнь Valve лично к Кудирке. Как говорит Рэнди Пичфорд в документальном фильме Unforeseen Consequences от YouTube-канала NoClip, проект отменили из-за странности общего концепта. В дополнении нужно было играть за молодого Джимена, который командует бойцами из Team Fortress. Конец примечания. Главным проектом в портфолио студии стал мультиплеерный шутер Laser Arena, который выглядел просто невероятно для игры на уже устаревшем Quake Engine. Эту игру спродюсировал Винс Зампелла, который в будущем окажет огромное влияние на жанр. Студия Кудирки давно стагнировала без хороших контрактов, и предложение поработать над Medal of Honor стало для нее спасением. AAA бренд доступ к историческим архивам, новейшая версия движка и iTech 3, казалось, лучших условий и не представить. По крайней мере, так представлялось сначала. Темной стороной предложения оказались сжатые сроки разработки всего год, а также полное отсутствие нормального руководства, из-за чего новую Medal of Honor с подзаголовком Allied Assault пришлось создавать в полнейшем хаосе. Играбельную версию собрали буквально за полгода до релиза. Изначально запланированный как обычный порт консольной игры на ПК, проект разросся до номерной части, которая улучшила формулу оригинала практически во всем. Вырос масштаб. Вместо миссии в тылу полноценные военные операции. Alight Assault даже цитирует высадку в Нормандии и спасти рядового Райна, позволяя игрокам пережить эту страшную мясорубку в роли ее участника с видом от первого лица. Цели заданий вам теперь не зачитывают в брифинге перед началом уровня, а передают устами NPC. И в целом всего хорошего стало больше: Лучше графика, круче анимации, приятнее стрельба. Metal of Honor: Allied Assault вышла 22 января 2002 года и получилась очередной революционной для жанра игрой. 91 балл на Metacritic. За 4 года после релиза она разошлась почти миллионам физических копий только в США. Критики были восхищены постановкой, какой индустрии не видовала со времен первой Half-Life. PC Gamer US и Computer Gaming World назвали Allied Assault лучшим экшеном 2002 года. По меркам начала нулевых это был практически играбельный голливудский блокбастер. Успех дался команде 2015 Inc огромными усилиями, а в награду она получила лишь разочарование. Сотрудничество с EA обернулось годом неблагодарного арабского труда. Сказалось отсутствие нормального контракта, описывающего все права и обязанности сторон. Из-за такого положения вещей весь штат разработчиков Elite Assault, 22 человека, еще до релиза новой Medal of Honor решили уйти от EA и создать собственную команду Infinity Ward, чтобы делать новые игры под издательством Activision, главного конкурента бывшего начальства. Более того, Infinity Ward собиралась разрабатывать свой ответ Medal of Honor, новую франшизу шутеров про вторую мировую войну, которая будет еще лучше и покажет конфликт от лица сразу нескольких сторон: американцев, британцев и внезапно СССР. Имя этой убийцы Medal of Honor Call of Duty. Зов долга 2003 года. По факту, Call of Duty действительно была клоном третьей части Medal of Honor. Разработчики в большинстве основных аспектов попросту повторили свой главный успех, повысив планку качества: еще лучше графика, еще круче анимация, еще больше размах событий. Интересные отличия заключаются в деталях. Например, продвинутый искусственный интеллект солдат позволяет им действовать на поле боя самостоятельно, без помощи заранее прописанных скриптов. В зависимости от ситуации NPC прячутся в укрытиях, помогают игроку огнем, кидают гранаты, обходят врагов с фланга. К тому же, они очень говорливы. В студии записали множество контекстных фраз, вроде перезаряжаю и в укрытие, чтобы оживить сражение. В озвучке первой Call of Duty поучаствовал актер Джейсон Стэтхэм. В 2003 году уму пехотинцев из Call of Duty попросту не находилось равных. И всё же это новшество было не так заметно в сравнении с Medal of Honor, как разнообразие играбельных сторон конфликта. Предыдущая игра рассказывала преимущественно про западный фронт, тогда как Call of Duty осветила другие места сражений, в частности СССР, который практически не был представлен в популярных видеоиграх тех лет. Разве что в стратегии Command and Conquer Red Alert. Битва за Сталинград Чуть ли не самый зрелищный эпизод за все прохождение. пускай с историей, он, в отличие от прочих, не имеет почти ничего общего. За основу советской компании взяли художественный фильм «Враг у ворот, режиссёру которого эмоции были куда важнее, чем факты или хотя бы здравый смысл. Поэтому, как и в кино, в Call of Duty советские войска под виск спятивших комиссаров давят немцев живой силой и практически голыми руками. Одна винтовка на двоих. Впрочем, с этими вопросами пускай разбираются историки. С позиции же геймеров справедливо будет отметить, что несмотря на недостоверность и глупость Уровни за солдат СССР действительно запоминаются. Сцены массового истребления товарищей, тяжелые штурмы неприступных укреплений врага, декорации Восточной Европы и России и душераздирающий финал с установкой знамени победы над Рейхстагом. Пускай знатоков истории компания Советов и расстроила, на западе ее приняли как мощную кульминацию и без того отличной игры. Рюк сработает до того эффективно, что за советские войска можно будет пострелять и в дополнении к первой части United Offensive, а также в Call of Duty 2 и Call of Duty World at War. Call of Duty оказалась очередным триумфом команды Винце Зампелы и номером один в долгочередде успехов Infinity Ward. 91 балл на Metacritic, звание игры года от Computer Gaming World. Награда за лучшую игру на выставке Game Developers Choice Awards 2004 года. Call of Duty стала новым словом в молодом жанре кинематографических шутеров, окном входа воны для нового поколения геймеров, примером голливудского блокбастера в сфере видеоигр. Про то, каких масштабов франшиза в итоге выросла из Call of Duty, я, пожалуй, не буду даже заикаться. Не только потому, что это тема для нескольких отдельных книг, просто, скорее всего, вы и без меня знаете, что такое Колда. Эта игра до сих пор считается синонимом слова стрелялка наравне с Doom, а может даже затмевает ее. Каждый издатель мечтает сделать свою Call of Duty в плане как силы бренда, так и успехов в нише мультиплеера. На каждой части Call of Duty я останавливаться не стану. Книга все же про бумер-шутеры, но одна игра франшизы все еще важна именно в русле нашей темы. Call of Duty 2, вышедшая в 2005 году. Она популяризировала механику регенерации здоровья. Примечание: Изначально эта идея появилась еще в Halo, но в ней вместо здоровья восстанавливаются щиты, играющие роль брони. Конец примечания. В первой части, как и во всех шутерах до нее, герой лечится аптечками. Вторая же от них избавилась. Теперь, если вы получаете ранение, нужно просто спрятаться в укрытии и подождать, пока покрасневший от ран экран не вернется в норму. Это позволяет вам не выпадать из геймплея надолго. Call of Duty 2 окончательно сформировала формулу новых реалистичных шутеров с настоящей войны, живые люди в качестве героев и врагов. В обмен на реализм геймплей заметно притормозил, так как главный герой простой человек, о броне и длинной полоске здоровья можно забыть. Умираете вы от пары попаданий или одного взрыва. Так что играть приходится аккуратнее и, как следствие, медленнее. На скорость также влияет неторопливый стрейф, не позволяющий резво маневрировать между врагами, и низкая точность при стрельбе от бедра. Для метких попаданий приходится останавливаться и прицеливаться на отдельную кнопку. Следить за какими-либо ресурсами не надо. Здоровье регенерируется, пушек всего две, подбираемых бонусов никаких нет. Level дизайн упростился до заскриптованных коридоров и линейных полуоткрытых арен, потому как главная цель правдоподобный вид локации, а не их геймплейная функция. Единственный обязательный элемент формулы клонов Call of Duty, который появился не в этой игре, а в Half-Life 2 быстрый бег с потерей выносливости, назначенный на отдельную клавишу. В серии от Activision Спринт появился с четвертой части, исключив параллельное применение оружия. Из-за этого бег превратится в четкий геймплейный выбор: либо маневрируешь, либо стреляешь. Примечание. Геймеры также называют спринт по отдельной кнопке Shiftом, в честь клавиши Shift на клавиатуре, при нажатии которой герой шифтует, то есть ускоряется. Конец примечания. Call of Duty настолько непобедимый культурный гигант, что эту франшизу не сможет сразить, кажется, вообще ничто. Ни скандалы, миссия с терактом в российском аэропорту в Modern Warfare 2, ни слабая сюжетная кампания, как в Modern Warfare 2023 года, ни проблемы с балансом в мультиплеерном режиме, ни даже потеря идентичности. Сейчас ответить на вопрос, что такое Call of Duty, решительно невозможно. За 20 лет существования серия от исторически достоверных военных конфликтов прошлого ушла к американским блокбастерам научной фантастики и альтернативной истории. Франшизы уже давно не задает тренды, а за популярные фишки в желании охватить еще большую аудиторию от введения баттл роялей и экстракшн-режима на манер Escape from Tarkov до коллабораций с музыкантами, аниме и модными сериалами. Но опять же, в текущий момент нам это не очень важно. Куда важнее то, что серия, выросшая на страсти Стивенa Спилберга к истории и конфликте своих будущих разработчиков в CA, стала последним гвоздем в гробу бумер-шутеров. Call of Duty с годами сделалась символом так называемой деградации жанра. Хардкорные геймеры и просто старички, заставшие золотую эру 90-х, видят источник проблем именно в этой франшизе. Call of Duty популяризировала отход от всех идей бумершутеров в сторону реализма. И так как она приобрела популярность, подход команды Zampella к геймдизайну начали копировать все, забыв о прочих вариантах. Позже в жанре появились и другие звезды вроде лутер-шутеров и многопользовательских экшенов, но все же в них параллели с Call of Duty. Небольшая вместимость арсенала героя, регенерация здоровья, отсутствие разнообразия врагов и так далее встречаются гораздо чаще, нежели типичные черты игр 90-х. Поэтому именно колду зачастую обвиняют во всех смертных грехах. Из-за нее экшены от первого лица стали такими одинаковыми. Из-за нее умерли Doom, Quake, Duke Nukem и Unreal. Справедливо это или нет, каждый решает сам. Half-Life, Halo и Call of Duty стали новым лицом жанра шутеров и изменили его правила. Теперь во главе геймдизайна экшенов от первого лица элементы кинематографа Зрелищность, постановка, погружение в процесс. Геймплей замедлился. Вся скорость ушла в мультиплеер и киберспорт, которые постепенно набирали обороты и в будущем обретут статус главных амбассадоров жанра. Спустя какое-то время одиночные сюжетные кампании сделаются скорее дополнением к мультиплеерным матчам и сервис-играм. Это если студия вообще озаботится созданием контента для одного игрока этих изменений бумер-шутеры практически не пережили. Нет, они продолжили выходить и после Half-Life, и после Call of Duty, но алтскульные игры за очень редким исключением перестали быть лицом жанра. На целое десятилетие для бумер-шутеров наступили темные дни.